Глава двадцать четвёртая. Всё сначала. Уверена, что всё в порядке. Я могу попросить лекаря усилить действие магии. Белинда заботливо поправила подушку. «Не стоит. Главный лекарь советует не торопиться». «Этот маг вечно осторожничает». Заметила она недовольна. «Пускай осторожничает. Я не против выздоравливать медленно. Лучше так, чем побочные эффекты». Влияние тёмного портала не шутка. Что тут скажешь? Лойд Веллер, создавая выход для нас троих, не учёл один важный момент. В отличие от них, Скелли, во мне не было ни капли тёмной крови. И это аукнулось. Из меня почти под частую высосали силы. Не магические, дар ободара никуда не делся. Пострадали жизненные силы. Спасение едва не завершилось похоронами. Я выжила лишь благодаря расторопности лекаря и факультета теней. Они быстро сообразили, в чём дело, и оказали первую помощь. Потом меня переправили в школу фей, где мной занялись лекари светлые. Это было две недели назад. С тех пор я лежала в лечебном блоке и только-только начала вставать с кровати. И то лишь для того, чтобы дойти до окна, немного полюбоваться заснеженным пейзажем и вернуться назад. Я буду в порядке. Скоро, пообещала я Белинде. Она смотрела на меня так, будто боялась, что я снова начну умирать или исчезну, вот прямо сейчас растворюсь в воздухе и окажусь на изнанке. Кармина тоже согласно. Видите, как строго на вас смотрит. Белинда покосилась на белую сову, которая сидела на подоконнике в компании Верити. Она впрям взирала сердито, мол, хватит нагнетать. Всё идёт своим чередом. Жаль только я сессию пропустила. Или я улыбнулась. Мне жаль. Белинда тоже не удержалась от улыбки, сочтя мою способность шутить хорошим признаком. Умирающим точно не до юмора. Меня освободили от всех зачётов и экзаменов. Не только из-за болезни. Педагоги посовещались и решили, что я сдала всё, что необходимо, когда использовала магию времени и воды наизнанке. продемонстрировала умение во всей красе. Что до ветра, его я вызвала на выступлении и на празднике всех стихий. И тоже с блеском. «Надеюсь, скоро мне разрешат читать», — протянула я мечтательно. «Здесь однозначно не хватает развлечений». Думаю, пока рано. Не стоит напрягать глаза. Воспротивилась Белинда, старавшаяся оградить меня от всего и всех. «Но, если хочешь, в следующий визит захвачу книгу и почитаю вслух». Можно попробовать, согласилась я. Почему нет? Лучше так, чем вообще без книг. Обучение это с другими магами мне пока не светило. Белинда не пускала никого, кроме лекарей. Только однажды позволила на 5 минут заглянуть сначала Эшли, проводящей зимние каникулы в замке, а потом леди Джеральдин, не знавшей, как меня отблагодарить за спасение сына. Джеррими я пока не видела. Белинда решила, что лучше нам встретиться, когда я окончательно поправлюсь. Зато сама заходила по несколько раз в день, чтобы лично удостовериться, что я точно дышу. Но долго не задерживалась, говорила мало. Однако сегодня я намеревалась это исправить. Что ж, тут решил насчёт Габриэль? спросила настойчивым тоном. Не отпирайтесь, я знаю, что последнее заседание состоялось вчера. Белинда нахмурилась. «Кто-то из лекарей много болтает, да?» — проворчала под нос. «Расскажите, пожалуйста, я имею право знать». «Не стоит себя нервировать. Я буду гораздо больше нервничать, если ничего не узнаю. Это хуже». Она покачала головой. «Хитрюга». «Ладно, я расскажу, но потом ты выпьешь сонные микстуры и будешь спать». Я тяжко вздохнула, но согласилась. «Нужно уступать, чтобы получить желаемое». Габриэль решили сослать к людям, где она полностью лишится магии. Проговорила Белинда грустно, присаживаясь ко мне на кровать. Наверное, это оптимальный вариант. Точно, лучше заключения в темнице. Жить она будет у леди Поляны, как минимум первый год. Судьи сделали исключение и навестили её дома, чтобы обсудить ситуацию. Она заверяет, что есть особый настойки, который способен подавлять гнев Габриэль. собирается тайно добавлять их в еду и напитки. Да, такие настойки у нас, в смысле, у бабуш. У леди Поляны есть, пробормотала я, несколько раз запнувшись. Их покупали дамы, чтобы уменьшить раздражительность мужей. Обычно настойки хорошо работали, улучшали настроение. Для Габриэля точно будут не лишними, подозревая она в ярости. Белинда неохотя кивнула. Для неё была катастрофа узнать, что она полукровка. А теперь придётся жить без магии. Да ещё среди людей. С бабушкой, которую не желает знать. И жить без магии придётся всегда. Габриэль — частично тень. Для неё отправка к людям. Билет в один конец. «Будете её навещать?» — спросила я зачем-то. «И так понятно, что Белинда не оставит Габриэль без присмотра. Не важно, что той плевать. Она всё равно её дочь. Была есть и будет. Иногда, призналась Белинда после паузы. Нужно убедиться, что она в порядке, и не наворотить новых дел. Это можно сделать и без магии. Правильно, поддержала я. Пусть Белинда знает, что я не возражаю. Она благодарно улыбнулась, поднялась с кровати и поправила одеяло. А теперь пей настойку и спи. Я подчинилась. Раз обещала, надо выполнять. Тем более я жутко устала. Разговор о Габриэль вымотал, будто пробежала пару километров. Хотелось спать и ни о чём больше не думать. Мне разрешили покинуть лечебный блок через полторы недели, за 2 дня до окончания каникул. Замок пустовал, прибытие студентов ожидалось лишь завтра, и это радовало. Я могла бродить по коридорам спокойно. Не опасаясь, что все будут пялиться, как на диковинную зверушку. Однако в одиночестве я пребывала недолго. Сначала на пути повстречалась самая неожиданная фея из всех Миранда Эвенс, моя новоявленная тётушка, которая обычно обитала в лесу. Она широко улыбалась, демонстрируя расположение. "Здравствуй, Саманта. Рада, что ты поправилась". "Спасибо. Я тоже рада. Устала болеть". Я понятия не имела, как с ней себя вести. Несколько недель назад она была не прочь со мной пообщаться. Тайна. И всё же их вражда с Белиндой напрягала, а я дала себе слово потихоньку наладить отношения с феей, подарившей мне жизнь. Или, как минимум, улучшить. Общение с опальной сестрой этому вряд ли способствовало. И, кстати, я до сих пор не знала, какая кошка пробежала между ними. Почему вы не ладите с вектором, спросила я Мирандо в лоб. Может, хотя она меня просветит. Та лукаво улыбнулась. Резонный вопрос. Подозреваю, ты задавала его Белинде, но ответа не получила. Я кивнула. Кто бы сомневался, проворчал Миранда. Не хочу рассказывать подробности. На душе становится мерзко. Скажи уж, что Белинда была паршивой старшей сестрой. Ты, наверное, слышала, что до случившегося с Джерми Глайдом она отличалась колоссальной нервозностью. Да и сейчас такая же. Просто умело притворяется белой и пушистой. К сожалению, окружающие верят, за крайне редким исключением. Пожалуй, мне не стоит это комментировать, пробормотала я. Держишь нейтралитет? Похвально. Но это не всегда работает. Миранда протянула руку и убрала прядь моих волос за ухо. Ты очень похожа на отца. И это комплимент. Знаю, ваши отношения не сложились, Альберт сам сглупил. Эмоции взяли верх, и он перенёс ненависть к Белинди на тебя. Но твой отец, правда, не худший магна в свете. Надеюсь, однажды ты это поймёшь. Как и то, что моя сестричка чудовище. Когда это случится, помни, что я живу неподалёку, и я на твоей стороне. Мы можем быть хорошими друзьями. На сердце становилось тяжелее с каждым её словом, но я старательно не показывала вида. Так вот в чём дело. Она попросту хотела использовать меня против сестры, поэтому и пыталась встретиться. Узнала, что Белинда плохо ко мне относилась до того, как узнала, кем мы друг другу приходимся, и решила воспользоваться, перетянуть меня на свою сторону и сделать больно сестре. Что ж, я на это точно не подпишусь. Спасибо, я учту. Рада слышать. Миранда погладила моё плечо, подарила ещё одну умопомрачительную улыбку и зашагала к выходу из замка, намерев исвернуться в лес. А я пошла дальше, ощущая странную пустоту. Но у меня есть семейства: отец, выбросивший прочь, сумасшедшая сестричка, пытавшаяся убить, тётка, строившая козни против матери. Потрясающий набор Впрочем, это неважно. Двое из троих покинули мою жизнь, а с Мирандой мне не обязательно общаться. Пусть живёт в своём лесу, и вообще, родство с ними не делает меня хуже, чем я есть. Я это я, верно? Прогуливаешься. Да что ж тебе, Джерми? Он хоть перестал быть невидимкой и не мог материализоваться из воздуха, способность появляться внезапно не утратил. И напугал меня до колик эффектным появлением. Извини. Парень виновато улыбнулся. Хотел встретиться с тобой и как следует поблагодарить за возваление, но, как всегда, всё испортил. Извинения приняты, проворчал я. А благодарить не нужно. Я лишь исправила ошибку родственницы. Так что это можно считать отданным долгом. К тому же я ничего особенного не сделала. Белинда считает, что твоему возвалению поспособствовала магия, которую я использовала для других целей. Она была столь сильна, что повлияла и на тебя. Своего рода побочный эффект. Лучше расскажи, как у тебя дела. Какая она? Свободная жизнь. Джеррими расплылся в кошачьей улыбке. Замечательная. Я счастлив снова стать частью всего этого. Он провёл рукой по воздуху, показывая на стены школы фей. Мне, кстати, разрешили вернуться к учёбе. Буду посещать занятия и практику вместе с другими студентами. Я вновь третий курсист. Это отличная новость. Я правда порадовалась за Джерреми. Он имел полное право доучиться и жить дальше, жить в окружении других магов и больше никогда не оставаться в одиночестве. Мне пора, решила я прощаться. Слишком долго брожу по замку, устала с привычки. Надо немного полежать, заодно повторить пройденный материал, чтобы не начать новый семестр в отстающих. «Хорошая мысль. Я тоже много занимался в каникулы», — признался Джереми. «Ко мне будет приковано много внимания. Лучше не показывать себя неучем». «Это ты неуч?» — я сделала большие глаза. А ещё напросился ко мне в учителя. Парень улыбнулся, мол, было дело. И вообще, всё же проходило неплохо. «До встречи», — проговорил он и зашагал прочь, но остановился. «Слушай, а если...» Он запнулся, а потом выпалил. «Хочу пригласить тебя на свидание. На настоящее свидание. Знаю, у нас всё началось странно, и потом складывалось так себе. Но, может, попробуем начать сначала? Будто ничего и не было. Будто мы только познакомились». Э-э-э... Я растерялась, ведь не ожидала подобного поворота. «Свидание? Ого!» А, впрочем, я была не против. По крайней мере, отторжение затея не вызвало. Я же сама хотела однажды выяснить, как будут складываться наши с Джерми отношения, когда он вернётся в реальность и сможет общаться не только со мной. Не отказывайся сразу. Скажи, что подумаешь. Он смотрел почти умоляюще. Хорошо, я подумаю. Я развернулась и пошла в сторону сектора стихийников с деловым видом, мол сделала одолжение, а внутри всё ликовала. Я знала, что свидание состоится, и это грело душу. Вечером меня навестила Белинда. Зашла проведать перед сном. Я сидела на кровати с учебником по водной магии и читала главу за главой, с удовольствием читала. Произошедшее наизнанки добавило энтузиазма. Раньше я хотела добиться успеха, чтобы не вылететь после первой сессии. Теперь цель изменилась. Магия меня увлекала. Я жаждала изучить её вдоль и поперёк, чтобы стать настоящей феей и найти место в магическом мире. Нет, я не отреклась от мира людей. Он по-прежнему оставался родным, и я скучала по шумному мегаполису, толпе людей и автомобилям в небе. Но я хотела стать частью и этого мира, мира, в котором родилась. Смотрю, ты не теряешь времени, похвалила Белинда. Стараюсь По нашему разделу магии тоже предстоит много работы, напомнила она. Нужно учиться и тренироваться. Студенты всё ещё страдают от побочного эффекта заморозки. Ты пока не готов это исправить. Нужно время и прилежание. Буду стараться, пообещала я и добавила. Я приняла решение. Хочу жить в мире магов после окончания школы фей. Стало быть, нужно получить отличное образование. Блин до улыбнулась, а в глазах блеснули слёзы. Она не забыла моё обещание вернуться к людям и распрощаться с миром магов навсегда, когда избавлю студентов от побочного эффекта неконтролируемой магии. Хорошая новость, проговорила тихо. Я видела, что она не против меня обнять или хотя бы коснуться, но не решается. Ещё кое-что, пробормотал я. Сегодня у меня был разговор с Мирандой. Вот как. Брови Белинды сошлись на переносице. Что она хотела? Предлагала дружбу и рассказывала, какой замечательный маг мой папенька. Кто бы сомневался. Она и с Габриэль пыталась дружить, но то и было плевать на всех, кроме обожаемого отца. Так что Миранде ничего не светило. Мы обе помолчали. Потом я предложила осторожно. Может, всё-таки расскажешь? Расскажи, а расскажешь. Я решилась таки перейти на ты, сократив расстояние между нами. Что у вас произошло? Белинда тяжело вздохнула. Мы сами произошли, призналась после паузы. Оказались паршивыми сёстрами, обе с характерами. Вечно устраивали соревнования, а наш отец это всячески поощрял, требовал доказательства исключительности от каждой. А потом Её глаза снова увлажнились. На горизонте появился Альберт, и всё испортилось окончательно. Наши семьи договорились о браке. Родители Альберта было всё равно, кто станет его женой я или Миранда. Предполагалось, что я, как старшая сестра. Но у меня было право отказаться. Это собственно я и намеревалась сделать. Но вмешалась моя мать. Попросила выйти за Альберта Миранда всегда была её любимицей, и та... Миранда умудрилась влюбиться в этого мерзавца. Ого! Я чуть на кровати не подскочила. То-то она сегодня едва ли не Дефирамбо ему пела. Значит, Миранда хотела замуж за этого парнокопытного, а ты перешла дорогу? Да, так она и считает. А наша мать представляла всё в ином свете. Она понимала, что я вижу Альберта насквозь, И мне хватит моральных сил выдержать жизнь с ним в браке. Миранда была очарована. Мать полагала, что когда младшая дочь поймёт, какой он мерзавец, это её убьёт. Умоляла меня не отказываться от свадьбы. И ты не отказалась. У меня не было иных предложений. А брак по расчёту обычное дело. Я считала, что нужно лишь завести совместного ребёнка, а дальше каждый будет жить своей жизнью и не мешать другому. Ох, вы как мать, я провалилась с треском. У меня защемило сердце. Неправда, просто Габриэль, это Габриэль. Может, болезнь в детстве так на неё повлияла, или просто некоторые феи рождаются злыми. Белинда вымоченно улыбнулась и призналась: "Я не только Габриэля имела в виду, и. Прости, не следовало этого говорить". Я поняла, что она на грани. Готова разрыдаться, как тогда в коридоре. И сделала то, чего от себя не ожидала. Бросилась ей на шею, обняла крепко-крепко и прошептала: "Ты не провалилась. Просто мне нужно время. Мы делаем шаг за шагом каждый день". Я отстранилась, и мы посмотрели друг на друга. Слезинки всё-таки пробежали по её щекам. По моим, кажется, тоже. Но это были хорошие слезинки. те, которые раскапливают лёд в отношениях. А ночью мне приснился особенный сон, теневой сон. Вернулась Келли Корнелл, которую я не ожидала снова увидеть, ведь защиту от теней в школе фей усилили. "Как?" спросила я изумлённо. "Я очень талантливая тень", объявила она со смехом. "И не менее талантливая фея. Ещё и изобретательная, как и мой парень. Так что легко ты от меня не избавишься, Сэм". Очень на это надеюсь, призналась я весело. Мы устроились на полу напротив друг друга и проговорили часа полтора. О моих новостях и новостях Келли тоже. Ещё она рассказала, что Феи и Тени после моего спасения заключили несколько важных соглашений. Одно из них, правда, крайне сомнительное, на мой взгляд. Они хотят обменяться студентами на семестр в будущем году. отправить парочку тёмных квамм и принять светлых в академию. Серьёзно? ужаснулась я. Как бы это ни привело к новой войне. Да уж, Келли возвела глаза к потолку. Но не будем нагнетать. Вдруг затея окажется вовсе не катастрофической. Она сменила тему, заговорила о моём будущем в магическом мире. Я с удовольствием поддержала разговор, ощущая в воздухе волды шевления. Почему нет? Я спасла целый факультет от неминуемой смерти в отношениях с матерью наметилась оттепель а ещё у меня намечалось свидание жизнь правда налаживалась